Виктор Гюго. Человек, который смеется. Роман. Перевод с французского. Собрание сочинений в шести томах. Том 5. Москва. Издательство «Правда». 1988 год.